Инженер-подполковник Виконт Даршиак от Таше французского посольства. Мадзалевский Оксман Цявловский. К всем условиям господин Даршиак присовокупил не допускать никаких объяснений между противниками. Но он, Танзас, возразил, что согласен, что во избежание новых каких-либо расприй не дозволить им самим объясняться. Но, имея еще в виду не упускать случая к примирению, он предложил своей стороны, чтобы в случае малейшей возможности секунданты могли объясниться за них. Донзас. С этой роковой бумагой Донзас возвратился к Пушкину. Он застал его дома одного — Не прочитав даже условий, Пушкин согласился на все. В разговоре о предстоящей дуэли Донзас заметил ему, что, по его мнению, он бы должен был стреляться с бароном Геккереном отцом, а не с сыном, так как оскорбительное письмо он написал Геккерену, а не Дантесу. На это Пушкин ему отвечал, что Геккерен по официальному своему положению драться не может. Аммосов со слов Донзаса. ходил по комнате, необыкновенно весело, пел песни, потом увидел в окно Донзаса. В дверях встретил радостно. Вошли в кабинет, запер дверь. Через несколько минут послал за пистолетами. Жуковский. Конспективные заметки. Я думаю, вам приятно будет иметь архалук, который был на нём день его несчастной дуэли. Наталья Николаевна Пушкина, вдова поэта, на Нащекину, от 6 апреля 1837 года. После смерти Пушкина Жуковский прислал моему мужу серебряные часы покойного, которые были при нем в день роковой дуэли. Его красный, с зелеными клеточками архалук, посмертную маску и бумажник, с ассигнацией в 25 рублей и локоном белокурых волос. На Щекино. Пушкин спокойно дожидался у себя развязки. Его спокойствие было удивительное. Он занимался своим современником, и за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо Ишимовой, сочинительнице «Русской истории для детей» трудившиеся и для его журнала. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Последнее письмо Пушкина. Милостивая государыня Александра Осиповна, крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на ваше приглашение. Покамест честь имею припроводить к вам Барри Лукова. Оля. Вы найдете в конце книги пьесы,